Обменяв свежую газету на потёртый двухгривенный, мелкий коммерсант тут же отошёл от порутчика гусарского его величества лейбгвардии полка и повёл по сторонам, неожиданно цепким взглядом. Узрел аж целого жандармского генерала, моментально сориентировался и вновь пронзительно загласил: "Газеты, покупайте газеты! Новые обстоятельства в деле об убийстве австрийской императрицы Елизаветы в Женеве". Елизавета Баварская, супруга императора Франции Иосифа I. В субботу, 10 сентября 1898 года Елизавета в сопровождении одной из своих фрейлин шла по набережной Женевы, когда на неё совершил нападение со стилетом итальянский анархист Луиджи Луккени. Увы, но все усилия предприимчивого подростка были тщетны. Его превосходительство равнодушно проследовал мимо. Отвернувшись от чиновного жадины, Малец подскочил к солидному господину купеческой наружности и завел подходящую кричалку. — Биржевые котировки и деловые новости! Срочно в номер! Министерство пути и сообщения объявило открытый конкурс! Подробности читайте в наших газетах! Всё путешествие до загородной резиденции царской семьи Васильев провёл в довольно странном для него, отвлечённо-задумчивом состоянии, и лишь близкий вид двойной колоннады царскосельского дворца заставил его встряхнуться и принять привычно деловитый вид. На входе в резиденцию и внутри неё по его фигуре несколько раз проходились неприятно внимательные взгляды, вроде как простых лакеев. на верника состоящих в штате дворцовой стражи. В приёмной же и вовсе пришлось передать на освидетельствование новенький дипломат с папками докладами внутри. Но недоверие к своей особе жандарм статистики не обижался. Во-первых, меры разумные и правильные, а во-вторых, будь его воля, он бы на вокзале и под дворцом ещё и несколько детектерных арок господин Ладыгин расставил. И собачек бы завёл, натасканных на запахи гилигнита и динамита. По слухам, в московской охранке таким образом надрессировали несколько смыщлённых кабелёв. Но прежде всего, заставил бы всех без исключения сдавать холодное оружие. Что с того, что шашки и кортики не отточены? В умелой руке и тупой клинок много бед натворить может. Вот только подобные новшества Разом нарушали кучу традиций и негласных установлений, а по сему даже самодержец всероссийский оказывался бессилен что-либо поменять. Взять те же рамки Ладыгина. Какой с них толк, если каждый второй придворный носит вид с мундиром с обильным золотым шитьём. На министрах этого металла по полпуда висит, да ордена с медалями, да опять же, вышитые золотом галуны и шевроны, Позолоченные пряжки и пуговицы с гербами, и ничего вполне себе бодро тоскреют. Михаил Владимирович, вынырнув из тягучих размышлений, глава департамента статистики Министерства внутренних дел поспешил пройти в кабинет, уловив по пути несколько завидующих взглядов со стороны остальных просителей и посетителей, также удостоенных высочайшей аудиенции. им рассчитывать на обращение по имени-отчеству от царского дютанта, между прочим, весьма чёткий показатель августейшего благоволения. Не приходилось, но хотелось и даже весьма, чем они хуже этого молодого выскочки. Государь, проговаривая все положенные словеса приветствия, верный подданный заодно оценивал и настроение хозяина земли русской. Прошу без лишних церемоний. Ответив на очередной знак монаршего благоволения, полагающимся по неформальному этикету полупоклонам, Василийв достаточно уверенно определил, что нынешним пригожим сентябрьским деньком настроение императора пребывает на весьма высокой отметке. Интересно, это с самого утра так или предыдущий посетитель постарался. Присаживайтесь. Отщёлкивая портфельные пряжки, жандарм вспоминал, кто именно покинул кабинет в то время, пока сам он пребывал в благородной задумчивости. Уж не князь Лехилков, возглавляющий министерство путей сообщения? Надо бы при случае свести личное знакомство с этим, вне всяких сомнений, достойным человеком. "Натес, Михаил Владимирович, есть вам что доложить по известным вам вопросам?" "Вне всяких сомнений, государь, Прикажите начать с предложений господина Безобразова. Получив всемилостивейшее согласие, генерал-майор от статистики выложил перед собой первую папку и рядышком записку меморандум действительного статского советника Безобразова, ту самую, которую ему пришлось усердно студировать и проверять. Помимо разных интересных вещей, вроде предсказания о неизбежности военного конфликта с Японией, В своём меморандуме Отечественный пророк предлагал не ждать милостей от союзников и противников русского проникновения в Китай. Да, не ждать, а взять и создать на границе Маньчжурии и Кореи цепочку коммерческих предприятий, посредством которых и осуществлять неотвратимо ползучую экспансию, одновременно вытесняя, выдавливая разных иностранцев, понабежавших на земли будущей Желтороссии. Начать же предлагалось с организации крупного паевого общества, в пользу которого предлагалось как можно быстрее откупить обширные лесные концессии по реке Ялу. Статский советник даже и подходящее название для всего предприятия подобрал Русское лесопромышленное товарищество концессии на реке Ялу. Права на эксплуатацию лесных ресурсов на границе между Китаем и Кореей. полученные 9 сентября 1896 года у корейского правительства купцом Юлием Бриннером сроком на 20 лет. Концессии послужили одной из причин русско-японской войны. Надо ещё сказать, что идея о мирном завоевании Кореи была очень благосклонно принята при русском императорском дворе. Более того, к нынешнему времени вокруг господина Безобразова уже успела собраться влиятельная группа единомышленников, разделяющих его беспокойство за судьбу русского Дальнего Востока. И готовых, раз уж того требуют государственные интересы, вложиться в торговлю корейским лесом, разработку тамошних золотых приисков и месторождений меди. Одним словом, настоящий патриот должен служить отчизне везде и всем, чем только можно. После того, как в число будущих концессионеров вошёл великий князь Владимир Александрович, дело двинулось вперёд буквально семимильными шагами, пока не упёрлось в противодействие министра финансов Витте, не желавшего выделять родителям за интересы империи ни единого казённого рубля. И вообще, обозвавшего их затею обидным словом авантюра, пришлось дядюшке царя обращаться за помощью к своему августейшему племяннику, за одно предложив тому войти в тесные ряды пайщиков концессионеров. Проверка сведений по русскому лесоторговому товариществу показала крайне высокую вероятность провала его начинания. Причины в следующем: отсутствие перевалочных и портовых мощностей по вывозу древесины речным путём. Сложности с обеспечением работников всем необходимым. Высокая вероятность регулярных нападений китайских и корейских бандитов, именуемых хунхузами. Задумчиво покосившись на портсигар, забытый на подоконнике возле хрустальной пепельницы, августейший курильщик уточнил: Меня неоднократно заверяли, что все перечисленные вами сложности не только могут, но и все непременно будут разрешены. Для этого необходим талантливые организаторы, имеющие представление об особенностях устройства лесопромышленного производства в дикой местности. Я бы даже сказал, коммерсант с большим практическим опытом. К сожалению, в нынешнем составе правления таких фигур нет. Перебрав в уме всех концессионеров, император вынужден был согласиться. Богатые помещики, предприниматели, чиновники и аристократы Все их таланты лежали несколько в иных областях, касающихся придворных и министерских интриг, казённых подрядов и тому подобного. Впрочем, это уже пускай дорогой дядешка Владимир ломает голову над кандидатурой организатора практика. Его же интерес лежит в сфере международной политики и приобретения новых земель. Что ж, я приму к сведению это обстоятельство. укладывая безобразский меморандум и результаты работы нового департамента статистики в средний ящик стола, император буквально на секунду отвлёкся от собеседника, а когда вернул внимание обратно, то перед генерал-майором обнаружилась папка Близнец-1, прямо как и не убирал. Небрежно властным жестом, дозvalя жандарму перейти ко второй части всеподданнического доклада, Николай Александрович соизволил мознуть взглядом по циферблату больших напольных часов, после чего незаметно вздохнул и с некоторым трудом отвёл глаза от подоконника и портсигара с пепельницы.